Глава 34. Алекс. Александр Тал. Последние два десятка лет явно выдались у него не из лёгких. Через лоб Алекса пролегало несколько глубоких морщин, под глазами залегли мешки, подбородok зарос щетиной. Да и вообще мой старый друг как-то замотарел. Лицо стало каким-то более квадратным, что ли, как у бывалого вояки. И тем не менее сомнений быть не могло. Я слишком хорошо знал своего товарища, чтобы спутать его с кем-нибудь другим. Судя по взгляду, Алекса обуревали те же мысли, с той лишь поправкой, что я-то, в отличие от него, как новенький, как будто только вчера надевал свадебный костюм. Наверное, Алекс сейчас недоумевал, как так вышло, что я жив и совсем не изменился. Впрочем, от меня не укрылось, что хоть в его взгляде и читалось изумление пополам с неверием, Всё это было как будто не такой уж неожиданностью для него, будто он уже предполагал нечто подобное, а сейчас удивлялся тому, что именно самое невероятное из его гипотез оказалось правдой. Ну, Алекс всегда умел докапываться до истины. Я знал Алекса ещё с лицея, с седьмого класса. Наши отцы были мельком знакомы по бизнесу, но не больше. И при иных обстоятельствах я бы вообще не обратила особого внимания на этого коренастого мальчишку. Да и что у нас могло быть общего? Он сын мэра, а я наследник старой аристократии. Одно только это казалось стояло между нами. В моей семье было принято отзываться о новой элите с лёгким пренебрежением. В его семье люди вроде моего отца считались чем-то вроде странного музейного экспоната. Да и не только в его семье. Формально наш лицей был элитным местом. Обязательная школьная форма, усиленная учебная программа, охрана с камерами и высокий уровень моральности. Но на деле школа всегда школа, дедовщина, соперничество, деление по группам и навязанные стереотипы. И чем школа элитнее, тем больнее удары, как в физическом смысле, так и во всех остальных. У детей же всё было проще. Для них я был не таким, как все, смешным изгоем из странной семейки. В среде подростков любой, кто отличается от них, тут же становится мишенью для насмешек и издевательств. На этот счёт я имел своё мнение. К счастью для меня, к 7-му классу я уже мог хорошо постоять за себя, и издевательства продолжались так ровно один день, пока я в ответ не избил сильно до крови Лидера особо достающей меня компании избил прямо на глазах у всех, наплевав и на школьные правила, и на учителей, и на вообще всё. Как мне сложно догадаться, это и был Алекс. Вокруг него всегда велись дружки, в основном из-за того, что он был сыном видного политика. Алекс привык всегда и во всём видеть подчинение ровесников, и поэтому мой отпор стал для него своего рода откровением. Компания Алекса Тут же отстала от меня и просто игнорировала меня большую часть времени. Что ж, меня это устраивало, тем более, что проблем хватало и без них. Репутация странного парня из странной семьи никуда не делась. Уже спустя месяц компания парней на 3 года старше решила, что требовать у меня денег и угрожать расправой хорошая идея. Наверное, я был удивлён даже больше их, когда Алекс появился там. И молча, не говоря ни слова, встал на мою сторону. Справиться вдвоём с пятерым, проигрывая и по возрасту, и по весу, было непросто. Только после пары расколотых об их головы стульев драка прекратилась, и то лишь потому, что вмешались старшие. Остаток дня мы провели в полицейском участке. Серьёзных последствий не было, подозреваю, что из-за ца Алекса, но в школе с тех пор уже опасались вступать со мной в открытые конфликты. А, Алекс. С того дня и началась наша настоящая дружба. У нас нашлось много общих хобби. Мы слушали одни и те же группы, играли в одни и те же видеоигры. Что бы ни делал один из нас, второй почти наверняка был рядом. Именно я в своё время, нам тогда только-только стукнуло 16, вытащил Алекса из тумана. Это было буквально в первый год появления тумана. Никто не знал, ни что это такое, ни как с этим бороться, но уже начали ходить устойчивые слухи о счастливчиках, нашедших в тумане артефакты или обретших загадочные умения. Ведливый и дотошный Алекс просто не мог смириться с тем, что путь к славе и успеху лежит так близко. Ему было мало артефактов. Он хотел раскрыть тайну тумана, выяснить, откуда он взялся и куда ведёт. Я изначально не очень-то собирался соваться в опасные места, Но и отпустить друга туда одного просто не мог. Про то, чем опасен туман, мы тогда ещё знали смутно. Тех, кто там бывал, среди наших знакомых не было, а слухи из газет и интернета казались чем-то преувеличенным. Монстры? Мы даже не собирались вступать в схватки, просто посмотреть, поискать ответов на вопросы. Вылазка в туман была продумана нами до мелочей. Так во всяком случае нам казалось. Вместо оружия фонарик и бесполезный в тумане компас, походный камуфляж в качестве одежды. Да, по сравнению с нами тогдашними даже при славутой Джонни Лидер смотрелся избранным. Разумеется, ничем хорошим это не могло закончиться. Выбрались мы тогда оба лишь чудом, но мы выбрались. А точнее, я вытащил его буквально за шкирку из раненого. По крайней мере, нам хватило ума. повернут назад сразу после первой же стычки. Ну а как мы не погибли во время неё, остаётся только удивляться. В общем, было очевидно, что своего старого друга я был чертовски рад видеть. Я поднялся с кресла, медленно, спокойно и посмотрел Алексу прямо в глаза. Пожалуй, они-то и изменились за 20 лет больше всего, приобрели какое-то странное выражение усталости. которого нет и быть не может у двадцатилетнего. Интересно, что сейчас видел в моих глазах он. Взгляд глаза в глаза длился секунд 10, а затем удар. Прямо в его удивлённое небритое лицо без замаха и крепко. Закашлевшись, Александр отступил на два шага, попытавшись сохранить равновесие, он схватился за пластиковую перегородку, но всё равно не удержался и рухнул вместе с ней. А он всё такой же крепкий, как и во время школьных драк. Большинство от моего удара просто потеряло бы сознание. На нас уже начали оборачиваться люди, но я не обращал на это внимания. Поздно, маскировка уже сорвана. Следующий удар прилетел Герди, точно такой же и точно туда же. Девушка, не успевшая ни среагировать, ни осознать, что происходит, коротко вскрикнула и рухнула на пол. Ничего, привыкает. Деманы всегда отличались выносливостью даже полуукровки. За что? прохрипела она, держась за нос. Я не ответил. Провалить простое задание, нарваться на хвост и привести его примиком ко мне. Кажется, все вопросы тут излишни. Такой тупости я, если честно, не ожидал от неё. Мой косяк. Прошу прощения. К нам уже подлетела молоденькая девочка-администратор в больших очках. Прошу прощения, но у нас запрещены драки. Она держалась чуть в стороне от меня, опасливо косясь, как будто боялась, что я и ей врежу. Ничего, махнул я рукой. Мои извинения. Мы уже уходим. Да, подтвердил Алекс, поднимаясь с пола и прислоняя перегородку к стене. Простите за неудобства. За спиной администраторши запоздало замаячили два шкафа в форме охранников. Впрочем, предпринимать что-то они не спешили, просто смотрели на нас, ожидая, пока мы уберёмся. Ничего не говоря друг другу и даже не переглядываясь, мы двинулись в сторону выхода. Я заметил краем глаза, что Александр буквально подхватил Герду и потащил её за собой. Я буквально кожей чуял на себе десятки взглядов. Охрана пребывала с каждой секундой, провожая нас подозрительными взглядами, да и большинство посетителей выглянули из своих закутков, глядя на нас. Что ж, не больно и хотелось. В следующий раз стоит брать индивидуальную комнату. Я вышагивал по лестнице вниз, чекая каждый шаг. Возможно, я даже нарочно затягивал этот спуск. Мне хотелось взять хотя бы минуту тайм-аута, чтобы определиться со своими чувствами и планами. Что я сейчас испытывал, Злость. Холодную злость. До того живую, что я буквально кожей ощущал шевеление сената у меня на спине. Казалось, в каждой соседней тени я вижу его распахнутые пасти. Алекс, скорее всего, не имел никакого отношения к моему убийству. Мне хотелось бы в это верить, по крайней мере. Но дальше, дальше его сестра, моя невеста, с которой он меня и познакомил, выходит замуж за человека, виновного в моей смерти. А он ничего с этим не делает. Что теперь? Вопрос оставался открытым. Как бы там ни было, я хотел задать Алексу несколько вопросов. И как я с ним поступлю после, зависело именно от ответов на них. Идя первым, я толкнул руками за стекленные двери, щурясь от яркого солнечного света. Солнце стояло как раз в зените, погода была жаркой. Оказавшись наружи, я огляделся. Жизнь текла своим чередом. Учитывая обстоятельства, я мог ожидать увидеть здесь что угодно: вооружённую группу захвата, кучу полицейских машин, демонов, собственной персоной. Но если они и были, то спрятались очень хорошо. Всё, что открылось моему взгляду, это привычная улица: спешащие по своим делам прохожие, ларёкс с шаурмой, старушки с сумками на колёсиках. А вот и подворотня, которая казалась местом, где нас не побеспокоят. Обернувшись на Алекса, я молча указал ему рукой на выбранное место. Он также молча кивнул. Даже после стольких лет мы всё ещё понимали друг друга без слов. Куда? Герда на руках у Алекса зашевелилась. Я же говорил, что демоны живучие твари. Куда мы? Заткнись, отрезал я. Ещё только её вмешательства сейчас не хватало. Когда я и без того на нервах. Подворотня действительно оказалась безлюдной. Пара мусорников, до да цветастая граффити на стенах. Вот и весь пейзаж. Давно не виделись, Алекс, медленно спокойно заговорил я, будничный тон, такой, будто мы и правда встретились на улице. Выглядишь так, будто не спал неделю. Почти, откликнулся тот таким же ровным голосом. Зато ты неожиданно свежий. Я неопределённо пожал плечами. Как твой отец? Рак. Алекс глядел на меня, не отрываясь, но при этом как будто избегал смотреть мне в глаза. 3 года назад. Соболезную, откликнулся я. Пауза. Герда неуменно переводила взгляд с меня на него и обратно, словно пытаясь понять, как так вышло, что мы знакомы. Что ж, ладно. Один вопрос для начала. Я наклонил голову. Ты знал? Знал о чём? Алекс по-прежнему не смотрел мне в глаза. Понятно. Значит, знал. Алекс молчал. Раз даже покойный сынишка Крейна трепал об этом, как о какой-то старой шутке, то ты тем более не мог не знать всех подробностей. Глаза Алекса на секунду сузились. Конечно, сказанного мной было ему достаточно, чтобы понять. Сюнка убил именно я. Что? Гюнтер мёртв? Изумлённо вскинулась Герда. Ах, да, она же не знает. В туман не пропустила последние новости. Я улыбнулся. Прикинь. Герда захлопала глазами. Возможно, новость для неё радостная, но сейчас действовал первый шок, и единственной чистой эмоцией было неприкрытое изумление. Такие вещи доходят до сознания не сразу. Впрочем, мне не было дела до того, что она думала по этому поводу. Я перевёл взгляд на Алекса. Ты знал? Пауза, молчание. Знал и сделал что-то, или просто позволил этому случиться. Снова тишина. Алекс ответил молчанием, и надо сказать, делал это довольно красноречиво. Впрочем, одним лишь молчанием и отводом глаз здесь не обойтись. Мне нужно услышать от него и кое-какие слова. Так может ты объяснишься? предложил я, готов поспорить, тебе самому хочется выговориться. Почему ты ничего не сделал? Семья, Артур. Мрачно отозвался Алекс. Ты и сам не понаслышке знаешь, что это такое. Больше походило на оправдание или самооправдание. Либо же Алекс стал за эти годы не меньшим циником, чем я сам. Знаю? Знал. Но у меня теперь нет семьи, ответил я, сверля старого друга взглядом. В общем-то я даже не особо помню, что это такое. По непроницаемому лицу Алекса сложно было понять, как он воспринял мои слова. Меня попросила сестра. Глухо ответил он. попросила не лезть в это дело, не строить из себя героя и не вмешиваться в то, о чём сужу лишь поверхностно. Анна. Ну, по крайней мере, одно хорошо. Теперь я избавлен от сомнений о том, как же с ней поступить. Поверхностна, кивнул я. Убийство моего отца, пытки и то, что Кренс сделал с Элоной, ты ведь знал её? Знал неплохо. И допустил Алекс пожал плечами. Вряд ли ты захочешь слушать моё оправдание. Поначалу это было лишь слухами, и я предпочёл верить в то, что они неправдивы. Потом, потом было поздно. После того, как тебя не стало, сестра осталась единственным по-настоящему близким мне человеком, и я дорожил её просьбами. Вот сам Алекс. А ты, заговорил он, это действительно ты, Артур? Можешь быть уверен, грустно усмехнулся я, собственной персоной, из плоти и крови. Как это возможно? Алекс потряс головой. Я собственными глазами видел твоё мёртвое тело, разорванное, а теперь ты вернулся, даже не постарев ни на день. Есть многое на свете, друг Гарацио, кисло поморщился я. В мире тумана, магии и разгуливающих по улицам демонов. Стоит ли удивляться такой мелочи? И я покачал головой. Скажи лучше, как ты нашёл Герду? Она ведь не сама к тебе пришла. Я вскинулась была девушка, но Алекс лишь махнул рукой. Помолчи. Всё просто, Артур. Он поглядел на меня, всё так же избегая прямого взгляда. Она заявилась в салон мобильной связи и попыталась купить там два телефона. И что? Не сразу сообразил я, И то, что продавец оказался не дурак и сообразил, и кто она и сколько денег обещает краин за её возвращение, пояснил Алекс. А поскольку начальник службы безопасности країни это я, то мне он и позвонил. Я перехватил её за два квартала от магазина. Начальник службы безопасности. Я улыбнулся уголками губ. Неплохо живёшь, друг. Алекс только прикрыл глаза. Лицо его говорила об усталости. Это самое неприятное решать, что делать с подобными людьми. Дилемма, из которой невозможно найти верный выход. Обстоятельства требуют его смерти, но убью, буду жалеть. Не убью, тоже буду жалеть. Сука. Значит, ты уже начал догадываться обо мне, констатировал я. Я правда не думал, что это действительно окажешься ты, Артур, ответила Алекс. Мне даже сейчас кажется, что это какая-то обманка, магический фокус. А как ты сам думаешь, Алекс? Я поглядел на него. Он снова ничего не ответил, и я продолжил. Так значит, ты вёл меня последние дни и в штабе Гризли наверняка побывал? Я сделал паузу. Ответь мне ещё на один вопрос, Алекс. Там в штабе, если ты не верил, что встретишь именно меня, Зачем ты сделал это? Зачем убил координатора? Алекс поднял на меня взгляд, наконец-то посмотрев мне прямо в глаза, и я буквально ощутил плещущуюся там усталость. Усталость и что-то ещё. А как ты сам думаешь, Артур? Натянуто улыбнулся Алекс.